Глава 17 Взглянув на яркую обложку журнала, Эльжбетта не сдержалась и восхищенно присвистнула. Тонко продумано. В любом другом случае вероятность даже того, что журнальчик просто попал бы в руки нужной девушки, была бы в лучшем случае 8 из 10. А уж то, что девушка в него обязательно бы заглянула, и того меньше. А вот когда всовываешь девушке в руки журнал перед длинной дорогой, Да еще и с таким заголовком, как на этом, особенно учитывая то, что обладательница журнала как раз и едет завоевывать мужчину своей мечты, то вероятность того, что девушка обязательно заглянет в журнал, сразу же возрастает до десяти из десяти. А остальные семь девушек, я имею в виду, им тоже вручили этот журнал? И что с ним не так, кстати? Она вопросительно посмотрела на шефа. «К сожалению, все это нам еще только предстоит выяснить», развел руками Илберт Смартис. «И займется этим?» Задумчиво проговорил он, скользнув взглядом по присутствующим. Эльжбетта подняла руку. «Можно я?» «Что советы заинтересовали?» Насмешливо хмыкнув, поинтересовался Селифарнал и, пододвинув к себе журнал и раскрыв наугад, пролистал несколько страниц, читая вслух заголовки. «Жаркая зима. Двадцать поводов раздеться, даже если на улице лютый мороз». «Взломай дресс-код. Раздевайся и властвуй». «Теория соблазна. В любви и на войне все средства хороши. Бр, мне уже страшно». И мы имеем победителя, журнальчиком, точнее, журнальчиками займется фарнов, объявил барон. Но шеф у меня аж финансы, попытался отбиться от муторного, совершенно ни разу недостойного его интеллекта и унижающего его мужское достоинство. Задание силе. Ну да, ну да, у тебя и правда финансы, согласился главный дознаватель, и в очередной раз обвел взглядом собравшихся. Физиономия Фарнелла расплылась в довольной улыбке. Карли, тогда на тебе выяснить у остальных семи конкурсанток. Говоря это, барон подошел к креслу менталиста и положил перед ним список с именами тех четырех девушек, у которых он журнал уже отобрал. Стали ли они тоже счастливыми обладательницами свежего номера при лестнице? И если стали, то тогда на тебе же максимально вежливо конфисковать эти журналы и передать лично в руки Фарнулу. Что? Радостную улыбку мгновенно сменил обиженное выражение. Но, шеф, у меня другая квалификация, и я в ней лучший, я ваш лучший специалист по финансам, а чтением вот этого... Он с неодобрением покосился на кричащую ярко-розовую обложку издания. «Кто угодно может заняться и сделать это не хуже, чем я, а может даже лучше меня, потому что я... Ты слишком много болтаешь», — поделилась своим откровенным мнением начальство. «Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что слечить между собой нужно не только те копии журнала, которые мы конфисковали, и еще конфискуем у конкурсанток, но и обязательно заказать в редакции при лестнице, так сказать, аутентичную копию. И мой тебе совет, не поручая команде, займись сам лично». Сам ведь понимаешь, дело очень серьезное. Под конец окончательно добил своего лучшего финансового специалиста, главный дознаватель. После этих слов Фарнал совсем погрустнел. Причем аж настолько, что добрая Эльжбетта решила его поддержать. Сили, ну чего ты? Шеф просто хочет как лучше тебе. Ты ж ночами напролет с бумажками да бумажками. А тут наконец-то проведешь ночку не только с бумажками, но и красотками. Не настоящими, правда, красотками. Но надо же тебе хоть с чего-то начинать. «Графиня Ангельмская, дорогая моя бесценная, для вас у меня тоже будет задание. Особое задание». Вдруг прозвучал нежный и вкрадчивый голос барона. Эльжбетта уже только по одному этому голосу поняла, что задание ей очень не понравится. Леди Божена, распорядительница нашего отбора, между тем все так же нежно и вкрадчиво, продолжала вещать начальство. Захворала. И настолько сильно хворя так к ней прицепилась, которая, к тому же еще, как говорят наши лекари, вполне может оказаться заразной, что она бедолашная, теперь ну никак не может исполнять свои распорядительные обязанности. Для того, чтобы не понять, к чему столь ветевато клонит начальство, надо было быть умственно отсталой. Кои Эльжбетта, разумеется, не была, а потому она поспешила напомнить. Но я же компаньонка ее высочества, хотя будь ее высочество даже из самого захудалого рода ноблей, ей и тогда бы тоже полагалась компаньонка, потому что юная девица без компаньонки — это верх неприличия. Наставительно объявила она и строго попросила. «Неужели вы этого не понимаете?» «Разумеется, понимаю». Прижав руки к груди, заверил барон. «В том-то и дело, что понимаю». С нарочито тяжелым вздохом добавил он. «И именно потому, что я это понимаю, мой и герцога Моранского выбор и пал на вас моя драгоценная графиня. Сами посудите. Кого мы в первую очередь должны были лишить компаньонки? Девицу, при которой кроме компаньонки? Девицу, при которой кроме компаньонки больше практически никого и нет или ее высочество, при которой свиты из почти сотни человек. Но я, я никогда не была ни распорядительницей отборов, ни даже участницей. Понимая, что у начальства оказались намного более весомые аргументы, чем у нее, выдвинул еще один аргумент Альжбетта. «Это очень хорошо», — радостно объявило начальство, «потому что этот наш отбор не будет похож ни на один из других отборов, уже хотя бы потому, что я все еще огласил не все плохие новости», — сообщил он, потирая переносицу. Посмотрел в окно и, словно бы залюбовавшись зимним пейзажем, на несколько секунд замолчал. Затем прошелся к окну и обратно, откашлялся и, наконец, снова заговорил. «А так называемом деле незабудок, я так понимаю, здесь все слышали, кроме вас, ваша великосветлость». Николас сузил глаза и задумчиво нахмурился. «Дело незабудок», — переспросил он и одновременно, все еще задумчиво, но и вопросительно посмотрел на Вивиан. «Мда», — кивнула она. «Это то дело, о котором я вам буквально накануне рассказывала», — подтвердила она. Затем перевела вопросительный взгляд на главного дознавателя и позволила себе то, что до сих пор никогда себе не позволяло, распорядилась. «Продолжайте, барон». Илберт Смартис не обиделся на ее высочество за столь явное нарушение субординации, поскольку считал, что кто-то, а она уж точно, имела все права на подобную реакцию. Прошло уже семь лет, а ему до сих пор было стыдно за то, что он был одним из тех, кто открыто насмехался, над желанием пятнадцатилетней принцессочки поучаствовать в громком расследовании. К его чести стоило отметить, что уже через три дня он кардинально изменил свое мнение и о принцессе, и о ее мотивах. Нет, он по-прежнему не верил, что от неумелых потуг девчонки будет хоть какая-нибудь польза, но в то, что она искренне хочет помочь, да, верил. И как можно было не верить, наблюдая за ней день за днем, по двенадцать часов в день? Девочка проводила бы в беседах с трупами и больше времени, но ее дядя и его начальник строго-настрого наказал молодому тогда дознавателю вза шеи выгонять принцессу из морга, как только пробьет семь часов вечера. Еще через две недели Илберт понял, что ошибся, и насчет того, что от бесед принцессы с покойницами не будет никакой пользы расследованию. Сначала это были сущие крохи информации, но чем дальше, тем более детально складывалась картина, пока наконец они не поняли, кого именно они ищут. На это ушло еще два месяца. Но они таки вычислили мерзавца. Точнее, она, маленькая упрямая принцесса, вычислила его. Им же оставалось только доказать его вину и обезвредить. Мы не хотели поднимать шум раньше времени, но теперь, когда сомнений больше нет... Барон в очередной раз вздохнул, вслед за чем, наконец-то, снова сел в кресло и только после этого продолжил. В общем, брошь-незабудка, которая в данный момент хранится в нашем хранилище, — подделка. Николас Ироничный загнул правую бровь, по губам его скользнула откровенно ехидная улыбка, и от этих сомнений, вы, разумеется, тоже только сегодня утром избавились». Вкрадчивым тихим голосом, в котором сложно было не расслышать издевку, поинтересовался он. «Единственные сомнения, от которых я избавился сегодня утром, это те, которые у меня были насчет вас, высокий лорд», — огрызнулся Илберт Смартис. «Что же касается незабудки, то о том, что у нас в хранилище подделка, мы знаем уже почти два месяца, с момента последней ревизии». «Два месяца?» — в унисон изумленно выдохнули вивен Эльжбетта. «Вы знаете о пропаже уже два месяца, и только сейчас мне об этом сообщаете?» — возмущенно добавила Вивен. «Со всем моим уважением к вам, ваше высочество», — усмехнулся главный дознаватель. «Но ни я, ни герцог Круанский, во-первых, не обязаны перед вами отчитываться, а во-вторых, мы не видели такой необходимости», — язвительно сообщил он. И «Если бы снова начались похищения и случился бы труп, уж в этом случае, поверьте мне, вы бы узнали и о трупе, и о похищениях, и о пропавшей незабудке». Однако подходящего по параметрам трупа за два месяца так и не случилось, как не случилось ни одного и подходящего по параметрам воздействия незабудка похищения. По крайней мере, ни одного, о котором мы бы знали. И это, как ни странно это прозвучит, меня пугает, очень сильно пугает, поскольку это говорит мне о том, что незабудку приберегли на особый случай. И если при этом учесть, что на тот момент уже было принято не только решение организовать отбор, но и подготовлен первоначальный список из 28 кандидатур, то лично меня это наталкивает на мысль, а не организованный ли нами отбор как раз и является этим особым случаем. «А потому, Ваша Светлость», — перевел он взгляд с Николаса на Эльжбету, «я вас очень прошу, отнеситесь к порученной вам миссии распорядительницы отбора со всей ответственностью. Я передам вам составленный нашими менталистами-профайлерами обобщенный список характерных признаков поведения всех незабудок перед их исчезновением. И очень вас прошу, как только вы заметите, «Хоть какие-либо признаки воздействия артефакта на поведение одной из ваших подопечных, сразу же сообщите об этом мне». «А, да...» — попыталась было вставить несколько слов Эльжбетта, «но кто ж ей позволил?» «Разумеется», — кивнуло начальство, «что личные дела всех конкурсанток и всех незабудок я вам тоже передам». «Предвосхищая ваши вопросы, сразу же отвечу «нет». Никаких других оснований, кроме моей паранойи, для того, чтобы предполагать, что некой нашей конкурсантке...» а, возможно, и нескольким, уготована судьба незабудок, у меня нет. Просто чем больше я узнаю об этом деле, тем все отчетливо представляю себе громадного и, к сожалению, пока невидимого мутанта-паука тонкие ниточки, снова же невидимый пока паутины которого мы замечаем то там, то здесь. В основном все же здесь, в предвечном королевстве, формируя вокруг вас, Николас, что-то вроде кокона. Перевел он взгляд на высокого лорда за секунду до того, как тот пронзил его требующим немедленных объяснений взглядом. И именно поэтому, спокойно встретив пронизывающего насквозь взгляд хозяина замка, продолжал Илберт Смартис. «После долгих размышлений я решил, что вы все же, скорее так сказать, главная жертвенная муха, чем паук». «Муха?» — оторопило переспросил Николас и с искренним смехом признался. «Я вроде как должен был бы сейчас испытать облегчение, но мне почему-то обидно. Почему муха?» «Не просто муха, а главная жертвенная», — со смешком напомнила Вивиан. «Ваше высочество!» Как муху не обзови, обиднее от этого ей уже не станет, насмешливо парировал высокий лорд. Так я не обидеть вас хотела, она. Начала была оправдываться Вивиан, но, увидев откровенно смеющиеся над ней карие глаза, замолчала и улыбнулась. Ее высочество права, усмехнулся Элберт, обратив ваше внимание, Николас, на то, что вы не просто муха, а главное и жертвенная. Потому как, по моему мнению, для нашего паука все, кто в данный момент находится в поле зрения его внимания, мухи в его паутине в паутине, которую он плел очень долго и кропотливо. Настолько долго и кропотливо, что я даже не совсем понимаю, почему он решил действовать именно сейчас. Возможно, дело в девушках, которых мы сюда, как вы выразились, Николас, нагнали. Возможно, время подошло. Возможно, что-то еще. Хотя, возможно, также то, что плевать наш паук хотел на этот отбор, и что у него свои планы. Вот только кроме паука есть еще и тот, кому по нужен дар высокого лорда. «Подождите, Илберт, вы меня потеряли» перебил повествование главного дознавателя Николас. «Вы хотите сказать, что это не одно и то же лицо?» «Не хочу сказать, а прямо это говорю», — поправил барон. «И да, я совершенно в этом уверен». «И на чем же основывается ваша уверенность?» — поинтересовался Николас, который чем дальше, тем больше запутывался в хитросплетениях доводов и предположений главного дознавателя. «Прежде всего, на ваши неуязвимости. Вы ведь тоже, надеюсь, не думаете, что неуязвимостью вас обеспечил круг камней пророчеств?» — поинтересовался Илберт. «Честно говоря, о том, что я, оказывается, неуязвим, я вообще еще не думал», — признался Николас. «Да и когда мне было думать, если и о неуязвимости, и о том, что кто там обращался за пророчеством к кругу, я буквально несколько минут назад узнал от вас?» «Так а тут и думать не о чем, ваша высокосветлость. Поверьте мне, круг пророчеств к вашей неуязвимости не имеет абсолютно никакого отношения», — уверенно объявил желавший похвастаться глубиной своих знаний Селефарнелл. «Уже только потому, что духи камней пророчеств в принципе, не способны влиять на события материального мира. Только разве что посредством своих пророчеств, да и то они никогда не говорят наверняка. Они показывают лишь возможные варианты событий. И при этом этих вариантов так много, и они сменяют друг друга с такой скоростью, что непосвященному человеку не удается уловить в этом потоке наиболее гармоничную для развития событий вероятность. Хотя дело скорее в том, что любому человеку наиболее гармоничным кажется именно наиболее благоприятное для него развитие событий. Именно поэтому, к слову, путь к кругу камней пророчеств и недоступен для всех желающих, а открыт только для смотрителей, или, как их еще называют, посвященных двенадцати.